накануне путешествия отвратительный скряг заполнил подземное царство джина длинными острыми ногтями Аргус нетерпеливо провёл по золотой чаше, которую поставил перед собой на стол. Вокруг чаши он разместил сверкающие драгоценные камни, его самые любимые и самые могущественные волшебные артефакты. Сама чаша, которая занимала Почти весь стол был опустошён. Пока Джин снял с пальца кольцо с тёмно-красным драгоценным камнем и положил его в центр пустого сосуда, шёпотом произнеся магическую формулу. Наконец, драгоценные камни засияли, сначала маленькие, а потом и большие. Они переливались разными цветами: синий, зелёный, золотой, серебряный и белые лучи света смешались в бурлящее яркое облако. Оно парило над золотой чашей, а затем опустилось прямо над кольцом с драгоценным камнем. Он впитал в себя весь свет, и в пещере ненадолго воцарился мрак. Затем из кольца вырвался яркий луч. Поток света простирался от стола до самого потолка пещеры. Он осветил и дно чаши, которая сразу стала похожа на зеркало. Наконец-то Аргус смог заглянуть в него. Сначала он увидел Сахли. Только он выглядел совсем не так, как ожидал Аргус. Он был высоким, счастливым, свободным. Он свободен! В ярости Джин едва не перевернул стол. Как это возможно? Как он выбрался из волшебного шара? Аргус стремительно обернулся и с подозрением уставился в самый дальний угол пещеры. Там всё было спокойно. Аргус снова посмотрел на золотую чашу. Кто помог маленькому джину? Кто? Я должен это знать. Он постучал пальцем по зеркальной поверхности чаши, и в тот же мгновение на ней появилось изображение странно одетого мальчика. Джин наблюдал за ним. У мальчишки был знакомый взгляд. Казалось, он действительно очень умный. Его окружали необычные вещи, например, диковинный источник света. Кажется, это называется лампа. Аргус никак не мог привыкнуть к другому миру. Джин снова провёл пальцами по поверхности золотой чаши, будто мог прикоснуться к незнакомому мальчику. Он понимал, что этот юноша не так прост, раз мог освободить сахли. Аргус должен был что-то предпринять немедленно. Оба мальчика ещё не знали, что превратив сахли в джина, Аргус передал ему часть своей силы. Рядом с волшебным золотым шаром сохли становился едва ли не сильнее, чем старый джин. Нужно было запереть его в другом месте, со злостью подумал Аргус. Однако эта тюрма казалась ему особенно надёжной. Как же он ошибался? Аргус схватил тюрбан и бросил короткий взгляд в дальнюю часть пещеры. Туда где поднимались тонкие поры тумана. Но он очень гордился своим колдовством. Тюрьма из волшебного льда в сердце пустыни. Давно он туда не заглядывал, не проверял, всё ли в порядке. Возможно, скоро придётся этим заняться, но пока нужно собираться в путешествие, чтобы остановиться хли и незнакомого мальчишку.